Как понять, что вы нашли своё предназначение и выполняете личную задачу? Есть один простой признак. Очень простой. Всё болит. Вы невыносимо устали, да ещё на вас напали, бросили грязью или камнем, растоптали ваше добро. Вы доползли до дома и сказали себе твёрдо «Невермор!» Ну или по-русски «никогда больше!» Зачем оно мне сдалось? За что мне эти тяготы и усталость, нападения и оскорбления, тупое непонимание и борьба непонятно с кем, непонятно за что? Все, хватит, больше никогда. А потом неведомая сила снова заставляет вас делать то же самое. Встать и идти. Учить, лечить, писать, продавать – Рисовать или бороться. Вы зарекались. Вы отчетливо видите все минусы и затраты. Но снова встаете и идете. И делаете то, что должны делать. Вы не глупец, который повторяет невыгодное поведение. Вы встали на путь предназначения, и сойти с него вам не дают. Это ваша миссия и есть, хотя на вид – Это обычное дело, просто жизнь. Вы снова спасаете кого-то, хотя отлично знаете о неблагодарности и о том, как истолкуют ваши поступки, завистливая толпа. Вы снова лечите кого-то, хотя платят мало, нагрузка огромная, пациенты не всегда вежливы. Учите кого-то, хотя вчера вечером кляли свою работу и описывали ее тяготы. но снова учите, передаете знания. И снова пишете или рисуете, хотя завистливые критики облили ваше творчество грязью, и вы говорили «да пошло оно все», а потом снова взялись за работу. Вы клялись больше не бороться за справедливость, но опять боретесь и защищаете других. как будто работает программа, независимо от вашего желания. И снова появляются силы, хотя еще вчера их не было. А было твердое решение прекратить все это и зажить спокойной жизнью обывателя, тихого пенсионера. Вот это и есть признак предназначения. Пока вы его выполняете, вы соответствуете своей сущности. И живете, и получаете не только негатив и нападки, утомление и разочарования. Вы получаете ресурс и долгую жизнь, право быть личностью. И все новые и новые задания получаете. Награда за их выполнение – жизнь и здоровье. Хотя иногда мы этого не понимаем.